Дело в том, что над природной стихией когда-то царствовал единый дух, могущественный некто, почитаемый всеми примитивными народами. У него на протяжении веков было много различных имен. Сущность трагическая, никем не понятая в современном мире, жестоко и бессмысленно преследуемая религиозными фанатиками. Изгнанник, живущий в сумеречном пограничье между двумя мирами. Дьявол, — заключил Тейв. Ну да, христиане именуют его именно так. Но вернемся к предложению природных духов. В обмен на свои бесценные секреты, они просят помочь им вернуть в этот мир своего великого повелителя, дабы он занял трон по праву ему принадлежащий С этим предложением духи обратились именно к нам потому что, как выяснилось, только люди, способные совершить это. Ради блага и процветания человечества, мы согласились на это, призвав на помощь нескольких своих друзей. Разговор за столом стих. Все ждали, какова будет реакция Дойла. Да не просто сумасшедший, подумал Дойл. Все до единого. Безнадежно свихнулись раз и навсегда. Вы имеете в виду обитающего у входа, — сказал Дойл. — О, да! У него множество, великое множество имен, — весело заверещал епископ. Между тем принц Эдди, потянувшись за графином с вином, умудрился опрокинуть его. По белоснежной скатерти расползлось темно-красное пятно клоретта. Примечание — кларет красное виноградное вино. Принц пьяно захихикал. Александр Спаркс и доктор Гуль обменялись понимающими взглядами, и врач тотчас поднялся из-за стола. Его высочество выражает свое сожаление, гнусаво пробубнил доктор Гуль. Сегодня был очень тяжелый день, и принц удаляется в свои покои на отдых. Принц Эдди протестующе замахал руками, однако гуль прошептал ему что-то на ухо и с силой потянул его со стула. Стоя на заплетавшихся ногах, принц продолжал сопротивляться. Он задел локтем спинку стула, и стул с грохотом опрокинулся на пол. На лицо гуля покрылось багровыми пятнами, сидевшие за столом замерли. «Спокойной ночи, ваше высочество!» Нарочито-громко произнес Александр Спаркс, нарушая звенящую тишину. — Желаем вам хорошо отдохнуть! Принц съежился как от удара. Выражение покорности сменило глупую ухмылку на его лице. Он что-то забормотал и безропотно повернулся в гулю, крепко державшему Эдди под руку. Доктор снова зашептал ему что-то на ухо. Принц, пытаясь держаться ровно, неожиданно обратился к гостям. Благодарю всех и спокойной ночи. Вздох облегчения пронесся над столом, присутствующие попрощались с принцем, и его высочество с доктором Гулем, подойдя к лестнице, начали осторожно ступенька за ступенькой подниматься наверх. Дойл еще смотрел на принца, когда на стол перед ним положили объемистый пакет Это была рукопись его книги. Можете представить мое удивление, доктор Дойл, когда ваш э, труд попал к нам в издательство ⁇ Радберн и сыновья ⁇ глубоким грудным голосом заговорила леди Николсон. Да уж представляю, с усмешкой подумал Дойл. Когда профессор Вамберг и мистер Грейвс, то я хотел сказать мистер Спаркс, когда они познакомились с нами лет... «Двенадцатому назад», — перебил епископ. Его бесцеремонность также мало понравилась леди николсон как и профессору Ванбергу. «Благодарю вас, ваше преосвященство». «Так вот, сэр Джон, генерал Драмонт и я уже давно занимались оккультизмом. Мы все убежденные единомышленники. С момента, когда профессор и мистер Спаркс присоединились к нам, мы полностью посвятили себя» нашему общему делу. Разумеется, все происходило в обстановке абсолютной секретности, и потому представьте наше изумление, когда этот документ оказался на моем столе, написанный молодым никому неизвестным и никогда не публиковавшимся врачом, который, судя по всему, все эти годы буквально не спускался с нас глаз. Это досадное недоразумение. Хотел было брякнуть Дойл. Добрую половину материала я почерпнул у Блаватской, а остальное интуитивно дописал сам. Однако что-то подсказывало ему, что сейчас необходим другой ответ. Естественно, мы давно хотели получить вразумительное объяснение, промурлыкала леди Николсон, жестом указывая на рукопись. Дойл, понимающе кивнул, чувствуя на себе... Нетерпеливые взгляды присутствующих. «Да, я догадываюсь, — леди Николсон, — тоном лектора произнес он, — но прежде позвольте мне сказать, что я искренне восхищен тем, что вам удалось сделать. Это просто невероятно. Потрясающе. Браво!» И Дойл сдержанно поклонился. «Но как вы узнали о нашей деятельности?» — спросила леди Николсон. — Нет никакого смысла притворяться? — спокойно проговорил Дойл, произнося вслух первое, что пришло ему на ум. — Истина заключается в том, что я все это время занимался исследованием вашей работы. — Исследованием? — леди Николсон недоуменно подняла брови. Сидевшие за столом обменялись беспокойными подозрительными взглядами. «Да — Да-да, без тени смущения продолжал Дойл. Стражайшие секретности, все такое, это, безусловно, очень хорошо. И у меня нет никаких сомнений в том, что семеро столь выдающихся людей могли бы с легкостью сохранить в тайне все, что касается их деятельности, от любого почитателя. Однако почитатель, поставивший своей священной целью участие в том, чем вы занимаетесь, ну, в общем, это уже совершенно иной клинков.